Голова 37. На следующий день выяснилось новое неудобство, возникшее в связи с каникулами. Оказалось, столовая закрыта. Пытаясь выяснить, где теперь добывать пропитание, я отправилась к общежитию Академии. «На время каникул ходим в столовую штаб-квартиры», — сообщил мне встретившийся у входа студент. Судя по всему, сам он только оттуда. Делать нечего, пришлось шагать в штаб-квартиру. Давненько я там не бывала, и дальше бы не появлялась. Само собой, первый же страж меня остановил, чтобы уточнить мою личность. «Мы можем позвонить командующему Лэнгу», — меланхолично предложила я, извлекая из кармана пальто смартфон. Черт! Несколько раз нажала на кнопку блокировки, но только чтобы убедиться, что закончилась зарядка. Зря я утром ее не проверила и болтала по дороге в Академию с Мией. «Если каждый мой поход за едой будет проходить вот так, мне легче сесть на диету». «В этом нет необходимости», — сжалился страж. «Я, кажется, про вас слышал. И даже любезно проводил меня до здания штаб-квартиры, чтобы подобной ситуации не возникало с каждым встречным. Столовая штаб-квартира оказалась намного просторнее и уютнее». Стены отделаны деревянными панелями, украшены картинами в стиле модерн. Столы тоже деревянные, довольно удобные, стулья. Под ногами бежевого оттенка плитка. Выбор блюд тоже радовал многообразием и наличием кофе. Кажется, я пришла в самый час пик, потому что свободных мест не наблюдалось. Точнее, таких, чтобы я могла не влезть в чужую компанию. На меня и так недобро косились, а нарываться лишний раз на негатив не хотелось. Пустовало несколько столов в отделенной невысокой перегородкой зоне. Конечно, я подозревала, что это не просто так, но все равно пошла к этим столам. Табличка командования подтвердила мои предположения. Немного подумав, я заняла крайнее место, намереваясь завершить завтраком быстрее, а в следующий раз прийти после основного потока стражей. Мужчины за соседним столом посмотрели на меня неодобрительно. Ну, а я, наконец, дорвалась до еды, так что совесть моя сдалась перед завываниями желудка. Не успела приступить к еде, как напротив меня на стол поставили поднос, и сел незнакомый мужчина в форме командования. Светловолосой, нордической внешности. Он смутно кого-то напомнил. Я замерла, так и не дотянувшись до ложки, ли мужчины за соседним столом. «Приятного аппетита!» произнес командующим, чем прервал установившееся напряженное молчание. «И вам», — глупо улыбнулась под хохот Лилит. «Твой отец не мог до тебя дозвониться», — сообщил страж. «У меня села батарея», — в подтверждение извлекла из кармана джинс смартфон и продемонстрировала черный экран. Мужчина неодобрительно помотал головой, но как-то по глядя словно на провинившуюся дочь. Кажется, я поняла, кого он мне напоминает. Родитель одного из Альф. «Вы же отец Николая?» — предположила я. «Да, Дмитрий Ивашков». Он протянул мне руку, которую я с улыбкой пожала. «Он о тебе рассказывал». Уверенно, бесстыдно врет. Я намного хуже». Дмитрий рассмеялся и извлек из кармана пиджака свой телефон. в металлическом корпусе. Такие выдавались всем стражам. Они имели современную систему защиты, до кода которой я мечтала добраться, чтобы взглянуть хоть одним глазком. «Я нашел твою дочь», — с улыбкой сообщил Дмитрий в трубку и передал телефон мне. «Привет, пап!» Вдруг стало неловко перед собеседником называть отца по имени. «Ты меня искал?» «Привет, Натали!» Весело поприветствовал он меня. Я внёс Катарину и Кити в списки на посещение на завтра. Не могу их встретить, но подумал, что ты захочешь». «Конечно!» — обрадованно воскликнула я. «Тогда получи у дежурного в портальный пропуск. Сможешь открыть им портал?» «Я могу попытаться». «В крайнем случае, попросишь его, не откажет». «Спасибо. А почему ты не сможешь их встретить?» «Я буду в полевом лагере на Рождество». «Полевой лагерь?» «Это не опасно?» «Я же всегда при охране», — усмехнулся он. «Враги в первую очередь убирают командование». «Поверь, я тоже умею драться». Он снова рассмеялся, как-то тепло, даже нежно, от отчего я растерялась. «Пока не увижу, не поверю», — фыркнула. «Будь осторожен». «Буду», — Твердым голосом пообещал он. «Пока». «Пока». Я завершила вызов и передала телефон Дмитрию. «Не понимаю, ведь Рождество. Неужели нельзя перенести дела?» Спросила, особо никому не обращаясь. «К сожалению, именно к этому времени года усиливаются пространственные искажения. Не только твой отец. Много разведчиков отправляются на полевые задания». Пожал он плечами, вновь сосредотачиваясь на еде. После завтрака я отправилась в портальную, чтобы получить пропуск. С моего последнего визита здесь многое изменилось. Возле каждого портала установили пропускные барьеры, столик регистратора переместили ко входу в помещение. Когда я подошла к нему, мужчина занимался заполнением реестра на ноутбуке. «Лэнг звонил насчет себя», — сообщил он, бросив на меня лукавый взгляд. Щеку его украшал широкий шрам, оттого он производил впечатление бывалого воина. Наверное, так и было. Подобные должности занимали те, кто уже не мог занимать места в ударных войсках, но и не собирался уходить в отставку. Завтра подойдим, если возникнут сложности с порталом. Передо мной на стол лег бумажный пропуск и документы на его получение. Душу грело предвкушение визита мамы и Кити, Потому и в спортзал я неслась воодушевлённая и радостная. Под музыку я час пинала грушу. пока мелодия вдруг не оборвалась, сообщая о том, что я уже не одна. Крис с улыбкой бросил мне новый меч. Надо сказать, работа с деревом ему давалась лучше, чем мне. Мы потренировались около часа, потом Крис показал мне основные приемы стражей с применением пистолетов. Тренировка завершилась затяжным боем, который прошел не в мою пользу. На этот раз Крис меня не жалел и положил, а точнее бросил на обе лопатки. во всех смыслах этого слова. Кое-как присела, массируя ушибленное бедро. Крис сел рядом, посмотрел на меня с улыбкой. «Однажды ты меня убьешь, пробормотала я в желании нарушить установившееся молчание. «Или ты меня», — коротко рассмеялся он, — «зависит от того, за что будем сражаться». «Вечно ты так», — нахмурилась. «Как?» «Непонятно. Говоришь серьезно или шутишь?» «Я допускаю мысль, что однажды мы можем стать врагами», — хмыкнул он. И совсем неожиданно протянул ладонь к моему лицу, чтобы заправить выбившуюся прядь волос за ухо. По телу побежали мурашки, и я не поняла, эффект это его слов или прикосновения. «Он прав», — прошептала Лилит. Мне стало не по себе от этих мыслей. Могу ли я однажды стать врагом стражей, или, точнее, они моими врагами? Сама я желаю вернуться к обычной жизни, но наивность покидает меня слишком стремительно. Я понимаю, что мои мечты вряд ли сбудутся, этот мир не отпустит. «Какие планы на Рождество?» — спросил Крис, чтобы перевести тему. «Ко мне придут мама и Кити. «Я рад. Ты скучаешь по семье». Завтра попытаюсь открыть им портал и не застрелиться. Рассмеялась, пытаясь скрыть смущение. Я ведь искренне надеялась, что моя тоска по дому не столь очевидна. Но иногда кажется, что Крис читает меня точно открытую книгу. «Ты способная». «У тебя какие планы?» Очень старалась, чтобы вопрос звучал обыденно. Завтра торжественный вечер в штаб-квартире. Потом отправлюсь к друзьям. «А семья?» «У меня никого нет». Грустно улыбнулся он и мотнул головой. «Родители погибли, когда мне было 17. «Мне жаль». «Ничего, это было давно». «Как же девушка?» Сразу же больно прикусила кончик языка, ведь озвучила навеянный Лилит вопрос. «Мне не должно быть дела до личной жизни Криса». «У меня ее нет», — прищурился он. «Постоянный!» — проворчала. Крис усмехнулся, но не стал подтверждать то, что лично для меня очевидно. Сомневаюсь, что он часто засыпает в одиночестве. Такому мужчине, как он, достаточно поманить пальцем, и появится очередь желающих попасть в его постель. «Как это у легендарного Криса нет девушки?» Закатила глаза, пытаясь обратить все шуткой. «Есть одна девушка!» Голос мужчины понизился до громкого шепота, будто он делился со мной страшной тайной. За ней очередь поклонников. «Думаю, легендарного Криса она пропустит без очереди». «Натали, не называй меня легендарным». «Как скажешь. Придумай что-нибудь новенькое». «Сексуальный», — подсказала Лилит, и я мысленно шикнула на нее. Крис улыбнулся, склонился ко мне. Я приблизилась, чтобы услышать, что он намеревается сказать. «Мне нужен проход без очереди. Я хочу, чтобы очередь исчезла, а она выбрала только меня». «Придётся постараться. Удачи тебе». Надеюсь, слова звучали искренне. Потому что я была не настолько чиста душой, чтобы желать Крису успехов в личной жизни. К тому же не покидало ощущение, что он говорит обо мне. Или я сама этого хочу. «Составишь мне компанию на обеде?» Обыденным тоном проговорил Крис, снова меняя тему разговора. «Я боялась, ты не предложишь. Мне неуютно в штаб-квартире. Стражи меня недолюбливают». «Они просто тебя не знают». Крис поднялся на ноги и протянул мне руку, чтобы помочь встать. По дороге в главное здание штаб-квартиры мы обсуждали показанные Крисом приемы, принципы ведения боя стражами и между серьезными темами вставляли шутки. Я ловила себя на мысли, что за сегодняшний день общалась со своим чересчур сексуальным преподавателем больше, чем за весь семестр. «Скажи-ка, как давно у стражей появились пистолеты?» «В смысле?» — удивился Крис. «Они были всегда...» — Нет, я имею в виду, когда война перешла к огнестрельному оружию. — Я тебя понял. Крис задумчиво прищурился, глядя в мои глаза. Наверное, я снова расслабилась с ним, но слова уже произнесены. остается ждать ответа. Века с шестнадцатого. Кто первым додумался материализовать энергию в пистолет, не подскажу. Мы только вошли в фойе здания. Повеяло теплом. Я принялась расстегивать пальто, то и дело посматривая на задумчивого собеседника. Кажется, я задала ему интересную задачку. «Натали?» — раздался оклик мистера Нолана. Оглядевшись, я увидела, что он машет мне от столика регистратора в портальной. «О, нет!» — пробормотал Крис, весело улыбнувшись. «Сесилу и Виктору только бы поспорить!» «Они знакомы?» «Служили вместе в разведке». Сесил пошел работать в академию, в библиотеку, а Виктор обосновался в штаб-квартире. «Надо же!» Мы подошли к улыбающимся воякам. «Хорошо, что ты здесь. Рассуди-ка нас!» попросил мистер Нолан. кто все всё-таки сильнее из высших?» «Зачем вам?» рассмеялась я. «Так, осмодей объявился?» всплеснул руками Виктор, поднимаясь из-за стола регистратора, чтобы пожать руку Криса. — Говорят, не один. Внутренне напряглась, вспомнив встречу с Адремеликом. Значит, о его визите на Землю лишь ходят слухи, но большего неизвестно. — Так что, Натали, кто сильнейший? — поторопел Нолан. — Лилит, конечно. — широко улыбнулась. — Почему Лилит? — удивился Виктор. — Ладно, — протянула. «Просто она вся такая сексуальная и кровь не пьет. «Ты давай, не юли!» Сесил шутливо потрепал меня за плечо. «Так тут и выбирать не чего. Сатана и Малох зависит от того, какие будут условия битвы». «Малох со своим копьём непобедим», — отметила Лелит. «Сатане не нужно и копьё. А по факту им обоим не нужны войны. Они устали от жизни». ты нас не рассудила, — расстроился Виктор. — Я и не обещала, что рассужу. Раз затронули историю, — включился Крис. — Кто первым материализовал энергию в пистолет? — Жнец, по-любому жнец, — заявил мистер Нолан. — Я бы на твоем месте так уверенно не заявлял, — возразил Виктор. — Это надо Спарка искать. Мужчины снова принялись спорить, а Крис потянул меня в сторону столовой. «Мне попадалась книга по истории в библиотеке. Но до нее не добраться, пока каникулы не закончится. Знала бы я, что вся академия закроется, подготовила бы запасы для чтения». «Могу принести тебе книги. Я бы даже пригласил к себе, чтобы ты сама выбрала, но...» Он не договорил, ведь мы вошли в столовую. Только я и сама понимала, что это может плохо закончиться». Неси по своему вкусу, я люблю читать. Мы набрали подносы еды и заняли один из свободных столов. Разговор плавно перетек к любимым книгам и писателям, шел непринужденно и приятно. «Натали, привет!» Возле меня на стул плюхнулся Алан. «Мы принесли елку. Поможешь нарядить?» Место возле Криса занял Скотт, мы их даже не заметили. «Обожаю наряжать елки!» Обрадовалась я и взглянула на Скотта с надеждой. «Я ведь не помешаю!» «Так это отец предложил тебя пригласить!» Успокоил меня Алан, похлопав по плечу. «Тогда я с радостью!» «У меня есть пара бутылочек пива!» С намеком произнес Скотт и подтолкнул Криса локтем. «Только если я устанавливаю звезду!» «Так уж и быть!» Согласился Скотт под наш дружный смех. Лили так вообще радостно носилась, предчувствуя интересный вечер в неформальной обстановке. «Вы, кстати, откуда?» Старший Миллер посмотрел на Криса. «Только почему-то не по себе стало мне, будто он что-то подозревал. Только что? Ведь был только поцелуй подомелый, остальное я сама себе надумываю». «Из спортзала», — показывал Натали приемы для новой дисциплины. «И как она?» «Я вообще-то здесь!» — проворчала. «Быстро схватывает!» — улыбнулся Крис. После обеда мы отправились в квартиру Скотта. Я впервые попала в жилое здание штаб-квартиры. Внутри оказалось чисто и современно. Окна на этажах украшали растения. Мы поднялись на пятый этаж в бесшумном лифте, отделанном серебристым металлом и современным сенсорным табло, как в главном здании. Квартира семейства Миллер мне очень понравилась. Лаконично и уютно. Чего я не ожидала от жилища двух холостяков. Аллан сразу потащил меня в гостиную, где по центру расположилась елка. Хвойный аромат успел пропитать всю комнату, и я в полной мере ощутила приближение Рождества. «Нам придется взять с тебя подписку о неразглашении», — объявил Крис. Они вошли в комнату чуть позже, с бутылками пива в руках. «Угрозы физической расправы будет достаточно», — пропела я. Вечер проходил замечательно. Сегодня преподаватели были для меня простыми людьми, скорее друзьями. Скотт отправил меня готовить глинтвей на кухню и даже не протестовал против того, чтобы я тоже выпила. Мы под веселые разговоры и рождественские мелодии нарядили елку и вместе поужинали домашней едой, которую я и Алан с грехом напополам приготовили вместе. Именно за ужином Скотт и предложил отметить Рождество вместе с ними. Оказалось, что он предложил этот вариант моей маме еще на торжественном приеме в Академии. Мне оставалось только согласиться. Обычный вечер с родными должен был стать уютным празднеством. Думала ли я, когда поступила в Академию, что буду веселиться и праздновать в кругу стражей? Точно нет. Но прошлые невзгоды покидали, по крайней мере, на время праздников. Крис, Скотт и Алан мне не враги. Как бы ни сложилась моя жизнь, я надеялась, что хоть это не изменится.